Глава 34. Мать свою не взлюбил он за то, что она следила и строго судила его слова и поступки. Сперва он только старался так или иначе возбудить к ней ненависть, грозясь отказаться от власти и удалиться на родос. Потом лишил ее всех почестей и власти, отнял воинов и германских телохранителей, отказал ей от дома и изгнал из дворца. Но и тут ни на миг не давал он ей покоя. Нанятые им люди досаждали ей в Риме тяжбами, а на отдыхе насмешками и бранью преследуя ее на суше и на море. Наконец, в страхе перед ее угрозами и неукротимостью он решил ее погубить. Примечание «Дион» называет инициатором убийства Агриппины Сенеку. Тацит в аналах упоминает об отравлении лишь как о замысле, не о попытке, а о штучном потолке — вовсе умалчивает. Три раза он пытался отравить ее, пока не понял, что она заранее принимает противоядие. Тогда он устроил над ее постелью штучный потолок, чтобы машиной высвободить его из пазов и обрушить на спящую, но соучастникам не удалось сохранить замысел в тайне. Тогда он выдумал распадающийся корабль, чтобы погубить ее крушением или обвалом каюты. Притворно сменив гнев на милость, он самым нежным письмом пригласил ее в Баи, чтобы вместе отпраздновать Квинкватрии, задержал ее здесь, на Перу, а триерархам отдал приказ повредить ее Либурнскую галеру, будь то бы при нечаянном столкновении. И когда она собралась обратно в Бавлы, он дал ей вместо поврежденного свой Искусно состроенный корабль проводил ее ласково и на прощание даже поцеловал в грудь. Примечание. Распадающийся корабль по Тацту был изобретен Аникетом, адмиралом Мизенского флота. Падиону по был построен по образцу машины, которую Нерон и Сенека видели в театре. Бавлы — дачное место близ Бай, откуда Агриппина собиралась продолжить путь в Анци, где она жила, впрочем, по Диону. Самое празднество происходило в Бавлах. Остаток ночи он провел без сна, с великим трепетом ожидая исхода предприятия. А когда он узнал, что все вышло иначе, что она ускользнула в плавь, и когда ее отпущенник Луци Агерм радостно принес весть, что она живая невредима, Тогда он, не в силах ничего придумать, велел незаметно подбросить Агерму кинжал, потом схватить его и связать, как подосланного убийцу, а мать умертвить, как будто она, уличенная в преступлении, сама наложила на себя руки. Примечание. Ускользнула вплавь. На Агриппину была обрушена свинцовая кровля каюта, но ее задержали высокие стенки ложа. Раздвинуть дно корабля не удалось, корабль только накренился, и агрипина с сопровождавшая ее Ацерронией, упали в воду. Ацеррония стала в ужасе кричать «Я мать государя! Спасайте меня!» Ее забили веслами. Агриппина молчала, и ей удалось уплыть и с рыбачьей лодкой добраться до Бавл. Убил ее тот же Аникет, который изобрел неудавшийся корабль. Тацит Анналы. К этому добавляют, ссылаясь на достоверные сведения, еще более ужасной подробности, будто бы он сам прибежал посмотреть на тело убитой, ощупывал ее члены, то похваливая их, то поругивая, захотел от этого пить и тут же пьянствовал. Примечание по Диону Нерона, смотрев трупа Грепина, сказал, я и не знал, что у меня такая красивая мать. Но хотя и воины, и сенаты и народ ободряли его своими, поздравлениями у совести он не избежал ни тогда ни потом и не раз признавался что его преследует образ матери и бичующие фурии с горящими факелами поэтому он устраивал и священнодействие магов пытаясь вызвать дух умерший и вымолить прощение поэтому и в греции на элевсинских таинствах где глашаты велит удалиться нечестивцем и преступникам он не осмелился принять посвящение За умерщвлением матери последовало убийство тетки. Примечание. Тетки домицы или липиды Ее он посетил, когда она лежала, страдая запором Старуха погладила, как обычно, пушок на его щеках и сказала ласково, «Увидеть бы мне вот эту бороду отстриженной, а там и помереть можно». А он, обратясь к друзьям, насмешливо сказал, что отстрижет ее хоть сейчас, — и велел врачам дать больной слабительного свыше меры. Она еще не скончалась, как он уже вступил в ее наследство, скрыв завещание, чтобы ничего не упустить из рук.